Глава четвертая. Вызов Додо и сон Нины. На часах было семь часов сорок девять минут и восемь секунд. «Боже, как поздно! На этот раз Люба точно устроит мне головомойку!» — всплеснула руками Нина. Она выскочила из лаборатории в слабо зал Дожа и, споткнувшись о спящего у двери красавчика, упала и покатилась по полу. Проснувшийся пес принялся радостно облизывать лицо хохочущей и отбивающейся от него девочки. Непонятные звуки, доносившиеся из каменного зала, привлекли ее внимание. Нина подкралась к двери в зал. На стене отражалась тень, которую отбрасывала горящая свеча. Девочка сделала шаг и увидела странную фигуру, стоящую спиной к ней. На незнакомце были длинное пальто... и островерхий капюшон. Рядом стояли две большие дорожные кожаные сумки и стопка книг, связанных веревкой. «Кто ты? Кто тебя впустил?» — крикнула Нина. Человек обернулся, стянул капюшон и... «Профессор Хосе!» — воскликнула Нина. Это был он, только что с мадридского поезда. Профессор прибыл, чтобы позаниматься с маленькой алхимичкой. Сидя за столом, ломящимся от угощений, друзья весело болтали. Нина, расспросив профессора о самочувствии и о жизни тетушек, в свою очередь рассказала о себе и своих занятиях, естественно, не упомянув о существовании шестой луны. «Я так рада! Мне так недоставало ваших уроков! Но вы должны мне пообещать одну вещь! Никогда не задавайте лишних вопросов ни мне, ни моим друзьям!» Профессор недоуменно посмотрел на нее. «Каких вопросов? И о каких друзьях идет речь?» «Их зовут Додо, Фьоре, Рокси и Ческо. Они помогают... Я не могу сказать, в чем они мне помогают, понимаете? Вы ведь тоже алхимик? Я же следую наказам моего дедушки, и поэтому...» Нине не удалось закончить фразу, потому что Хосе прервал ее. «Профессор Миша написал мне предсмертное письмо, которое я...» Не сразу понял. Все прояснилось только когда случилась трагедия. Не беспокойся, я не собираюсь совать нос в твои дела. Но и ты пообещай мне, что если окажешься в трудном положении, скажешь мне об этом. А сейчас представь меня, пожалуйста, своим друзьям и их родителям. Люба, вошедшая с подносом абрикосовых бисквитов, улыбаясь, обратилась к гостю. Ваша комната готова, профессор. Она находится во флейгеле, где живет Карло, наш садовник. Домик в двух шагах от виллы в самом парке. Карло Бернотти — надежный и спокойный человек. Он вам не будет мешать. Огромное спасибо, Люба. Я уверен, что мне будет очень удобно. Тем более, что я пробуду здесь всего пару дней, сказал профессор, глядя на Нину. Я привез с собой кое-какие книги, и тесты для упражнений, включая алхимические, разумеется. я замечательно! Запрыгала на стуле Нина. Вот, держи, это книга по алхимии рисования, очень полезная для понимания форм предметов и алхимических формул, с ними связанных. Космическая пыль заставляет их светиться по ночам, так что ты сможешь изучать ее даже в темноте. А эта книга... с тестами по географии, математике и другим наукам. Программу я уже приготовил и отослал руководству твоей школы, и руководство с ней согласилось. Конечно, часть, посвященную алхимии, я им не показал. Я знаю, что это здесь запрещено», — сказал он, смеясь. Нина взяла книги и поблагодарила учителя. «А сейчас я позову моих друзей. Может быть, позже мы пойдем все вместе к их родителям», И я вас им представлю. В то время, как на вилле Спасия царил покой, на другом конце Венеции разыгрывалась самая настоящая трагедия. В маскарадной лавке, где работали родители Дудо и ческу раздался телефонный звонок. «Алло!» «Звонят из скорой помощи. Сообщаем, что ваш сын Дудо находится у нас, и он в тяжелом состоянии». Голос санитарки вонзился в ухо отца мальчика. «Что? Что вы ска ска сказали?» «Послушайте, было бы лучше, если бы вы срочно сюда приехали. Врачи вам все объяснят». «Клик!» Отец Дудо, заикавшийся так же, как его сын, обратился к жене. папа «Поехали, дорогая, нам надо в бобобальницу. С Дудо несчастье!» Женщина выронила из рук заготовку маски, над которой работала. Вместе они выбежали из мастерской, оставив родителей Ческо в тревоге. Радостная атмосфера маскарадной лавки тотчас сменилась драматической. Мать Ческо позвонила мамам Рокси и Фьоре и рассказала, что случилось. «Додо попал в больницу. Нужно поговорить с директором и ребятами. Может, они знают, в чем дело?» Но директор сказал, что не видел сегодня Додо в школе. «Ческо?» Рокси и Фьоре поняли, что их друг попал в большую беду и к этому наверняка приложил руку Каркон. Ребята достали из карманов рубины вечной дружбы, но камни не светились и оставались холодными. «Странно, очень странно», — произнесла задумчиво Рокси. «Если бы Додо оказался в опасности, магические камни должны были бы нас предупредить». На самом деле случилось следующее. Додо по пути в школу решил пройти мимо дворца Каркона, как обещал друзьям. Он спрятался за одной из колонн, чтобы незаметно понаблюдать за действиями андроидов. Но Алвиз и Барбесса, увидев его, тут же на него набросились. Мальчик попытался защититься и сжал в руке рубин вечной дружбы. Он думал, что это рубин, но в кармане у него оказался просто-напросто орех. дурацкий орех вместо драгоценного камня. «Оставьте меня в покое, гадкие андроиды! На помощь!» — закричал мальчик. Но грязные руки близнецов зажали ему рот. Ножами и ржавыми бритвами они состригли его красивые рыжие волосы. От острых лезвий на голове остались ужасные раны. Веснушчатое лицо мальчика превратилось в кровавую маску. От боли Додо потерял сознание. Его нашел дворник и вызвал скорую помощь. Лежа на больничной койке, забинтованной головой и капельницей, присоединенной к руке, Додо, не отошедший от шока, продолжал повторять бли «Близнецы из буквы К! к -ко -ко -ко Кошки убиты! оста -ост Остановите их!» Врачи, однако, ничего не понимали и думали, что он просто бредит. Только когда прибежали его родители додо успокоился и постарался объяснить что произошло не открывая секретов девочки шестой луны его избили за то что он хотел спасти кошек это же безумие надо найти этих двух хулиганов которые носят куртки с буквой к на груди возмущенно обратилась к мэру лорису сибила лорыдану мама Додо. мэр предупрежденная кем то о случившемся неожиданно для всех заявился в больницу. «Моя дорогая сеньора, ваш сын пал жертвой двух забияк, но мне известно, что он сам нарушил закон», — сухо ответил Элосел. «Что он г г г говорит?» — переспросил жену ошеломленный отец Додо. «Ваш сын подвергся нападению, так как совершил очень серьезный проступок. Он утверждал, что крылатый лев живой». что он будто заколдован. А вы хорошо знаете, что это неправда. В моем обращении об этом ясно говорится. Поэтому я обязан допросить Додо. Мэр был решителен и безжалостен. Его не тронуло тяжелое состояние мальчика. Родители Додо не скрывали гнева. Мэр, поняв, что зашел слишком далеко, а реакция взрослых может привести к ненужным осложнениям, отступил. «Хорошо, займитесь своим сыном, потом решим перевести его в тюрьму Пьомби или нет. Я, конечно, понимаю, что он еще ребенок, и если он откажется от утверждения о невероятных событиях, якобы происходящих в Венеции, то сможет вернуться домой. Если же нет, он должен будет сесть в тюрьму. Перед законом все равны им». Маркиз резко повернулся на каблуках и вышел из палаты, оставив всех с открытыми ртами. На выходе ЛСЛ столкнулся с Ческо, Фьоро и Рокси, спешащими к Додо. Увидев Додо, Фьоро заплакала, Рокси погладила мальчика по щеке, а Ческо крепко пожал другу руку. Додо подал знак Ческо подойти поближе и прошептал ему на ухо. Я рассказал только часть правды. Я не вы вы выдавал наших секретов. Я не предал Нину. Но этих бли бли близнецов надо остановить. Мэр верит им, а не мне. Они сказали, что я говорил о магии. — А где твой рубин? — так же шепотом спросил Ческо. Доту протянул правый кулак, разжал его и продемонстрировал орех. «Я -ду думал, что это он, а это...» Ческо сочувственно покачал головой. К постели подошли двое врачей. Один измерил температуру, второй сделал перевязку. «Прекрасно», — сказал первый. «Мальчик может возвращаться домой. Но в течение двух недель он должен принимать антибиотики. Потом приводить его к нам, мы снимем швы». И помните, ему нужен абсолютный покой. Родители помогли Додо подняться, и все вместе направились к выходу. Нина, предупрежденная Ческо, вместе с профессором Хосе дожидалась возвращения Додо у него дома. Взрослые уселись за стол и принялись обсуждать случившееся, а ребята собрались у постели друга. Ческо пошарил в ящиках письменного стола, нашел там рубин и сунул его Додо под подушку. «Не теряй больше и носи все время с собой». Нина посмотрела на перевязанную голову Додо и поклялась себе, что мерзкие близнецы дорого заплатят за это. Потом тихо сказала. Додо был молодцом. Он бросил вызов злу. На этот раз чертов каркон победил, но ему это даром не пройдет. Мне удалось прочитать его записки. и теперь я знаю, что такое числомагия и механогеометрия. Я побывала в туманном ноле. — В каком ноле? — удивилась Рокси. — В туманном. Туманный ноль — это место, где рождаются все добрые числа. — Пока я не смогу вам всего объяснить, это трудно понять сразу, — коротко сказала Нина. — тут Туманный ноль? Там, наверное, кр кр красиво. шепотом спросил Дудо. «Скорее поправляйся. Без тебя мы не сможем двинуться дальше. Если бы вы знали, сколько нового я узнала об андроидах Каркона...» Взрослые модели живут по сто лет. Они очень мощные и похожи на клон тети Андоры. А такие, как Алвиз и Барбесса, живут с кошачьими сердцами и только до одиннадцати лет. Фьора перебила Нину. «Кошачьи сердца?» «Значит, поэтому...» Додо широко открыл глаза. «Что ты ска -ска сказала, Нина?» У Нины не было времени ответить. В комнату вошли родители мальчика и профессор Хосе. Мать сказала. «Профессор собирается поговорить с мэром Лорисом Сибилла Лореданом, чтобы тот не допрашивал Додо. «Профессор поживет у нас, пока ты не выздоровеешь», — повернулась она к сыну. Он сам будет лечить тебя и заниматься с тобой. Так что, если ты и пропустишь немного уроков, это не страшно. Ты доволен?» додо кивнул и расплылся в улыбке. Учеба была для него не самым интересным делом на земле, но ему понравилась идея побыть некоторое время с этим странным испанским учителем. Нина обняла профессора Хосе и тихонько спросила. «А разве вы не собирались уехать через пару дней?» «Я решил побыть с вами немного подольше», — уклончиво ответил Хосе. додо поправлялся. Профессор проводил с ним целые дни, читая книги по истории, географии и алхимии и обсуждая их. Мальчик быстро схватывал прочитанное. Им даже удалось проштудировать книгу по алхимии и рисованию. шло в ногу с образованием. Нина и остальные ребята занимались... «Делами шестой луны». Было девять часов утра субботы, двадцать пятого октября. Люба суетилась в кухне, Платон доедал порцию вкусных сардин, а красавчик грыз огромную кость. Няня подошла к календарю, висевшему на стене, и воскликнула «У на день рождения! Завтра девочке исполнится одиннадцать лет!» Люба сняла фартук, уселась за стол и начала составлять список продуктов, которые ей понадобятся для приготовления тортов, бисквитов и напитков. Однако у Нины вовсе не было настроения праздновать. Додо еще не выходила из дома, ребята были заняты наблюдением за крылатым львом и дворцом Каркона, а сама она была по уши погружена в числа. — Безе, не безумствуй, — попросила девочка, входя в кухню. «Достаточно кусочка торта и большой чашки шоколада со сливками. Я не хочу никаких отмечаний». Люба так и застыла со своим списком в руках. Нина обняла ее и сказала, «Ты самая замечательная няня, самая незаменимая. Вот увидишь, какие празднества мы еще закатим. Но сейчас не время для них. Лучший подарок для меня — немножко твоего терпения». И маленькая алхимичка... Решительным шагом направилась в лабораторию. «Я должна как можно быстрее понять, как пользоваться числами, которые я нашла в туманном ноле. Может, для этого нужен какой-нибудь препарат? Если да, то какой?» Спросила она вслух и посмотрела на черную тетрадь деда, вспомнив, что подходящими свойствами обладал калий. Калий заставляет разговаривать во сне, и вызывает галлюцинации и предвидение. Для этого достаточно тридцати одной капли. «Предвидение! Ага! Это то, что нужно! Если во сне мне удастся увидеть то, что мне надо предпринять, дело сдвинется», — проговорила Нина. Она взяла колбу с коротким горлышком, в которой хранился калий, отсчитала тридцать одну каплю в плошку и выпила их. Страха она не испытывала. Если бы были какие-нибудь противопоказания, дед наверняка предупредил бы о них. Но того, что случилось, она не ожидала. На циферблате было 23 часа 30 минут и 5 секунд. Время как раз идти спать. Нина завернулась в голубую простыню и мгновенно провалилась в сон, сопровождавшийся прекрасными видениями цветов и растений. Калий начал давать эффект сразу. Внезапная красная кисия скрыла видение. Нина почувствовала, как похолодело ее тело. Вернуться в реальный мир или проснуться она была не в состоянии. По рту ощущался тухлый привкус, напомнивший ей о карконе. Перед ней возникла похожая на монаха фигура, одетая в длинную черную рясу, лицо которой полностью скрывал капюшон. Рук тоже не было видно, они прятались в длинных, широких рукавах. Фигура медленно двигалась по зеленой блестящей траве, потом уселась на валун, скрестив ноги, и раздался голос. «Подойди ко мне, я жду тебя». Голос был мягок и убедителен. Таким голосом говорят старые и мудрые люди. Нина выслушала его без тени страха и спросила, «Ты кто?» Фигура встала. «Я — то, что необходимо тебе». «Как тебя зовут?» — настаивала девочка. «Мое имя не произносится. Я — то, что тебе необходимо». «А откуда ты знаешь, что мне необходимо?» — поразилась Нина. «Ты пришла искать меня, поэтому приблизься». "Если до за мной", ответил странный монах. Нина почувствовала страшную тяжесть в ногах, они словно приросли к месту. Хотя ее и притягивал этот старик в монашеской рясе, но она чувствовала, что не должна подходить к нему близко. "И от то, что тебе необходимо". Голос оставался настойчивым, но сама фигура стала удаляться. Нина посмотрела ей вслед и заметила, что она не отбрасывает тени. Девочка подняла глаза к небу. Небо было синим и прозрачным, но на нем отсутствовало солнце. «Как же может быть свет без солнца?» — удивилась Нина. Она снова взглянула на луг и увидела, что в том месте, где прошла фигура, десятки белых голубей взлетели в небо. Нина стояла, восхищенная зрелищем, но вдруг ощутила, что ей становится трудно дышать, голова у нее закружилась, она начала задыхаться, красная кисия опустилась перед ее взором, и девочка внезапно проснулась. Мокрая от пота, она сидела в своей постели. В ушах эхом отдавался услышанный во сне голос. «Может, я ошиблась дозой калия?» — подумала Нина. Сон, из которого она вернулась, не походил на нужное ей предвидение. Никаких чисел, никаких пояснений, только странный образ старика без лица и без тени. Она отправилась под душ, но и там продолжала размышлять о том же. В сердце нарастала тревога, она никак не могла понять, что с ней произошло. И прежде всего, почему у нее во рту этот гадостный привкус — вонючего дыхания каркона. «Ниночка, Ниночка, с днем рождения!» Сеющими глазами и улыбкой до ушей в комнату вплыла Безе с корзинкой, полной разных вкусностей. Нина не хотела понапрасну беспокоить няню и не стала рассказывать свой сон, а, взяв из ее рук корзинку, уселась завтракать вместе с ней. «У меня для тебя сюрприз!» сказала няня, отхлебнув кофе. «Сюрприз?» «Вот он! Держи!» «Только что прибыл из Москвы!» И Люба передала девочке письмо от Веры и Джакома. «Ну, наконец! Посмотрим, что они пишут!» Нина разорвала конверт и начала читать письмо вслух. «Москва, исследовательский центр ФЕРК, улица Достоевского, 16». «Привет, сеньорина!» «С днем рождения! Нам так хотелось бы сейчас быть с тобой и праздновать вместе этот день. Мы все время о тебе думаем. Ты становишься все взрослее, и мы гордимся тобой. Ты самый прекрасный подарок, который нам когда-либо доставался. Желаем тебе сегодня хорошо развлечься с друзьями. Здесь у нас уже очень холодно, я и папа работаем до глубокой ночи, мы очень устали, но вполне удовлетворены». Нам так тебя не хватает. Слушаешь ли ты звуки кубика? Носи его всегда с собой и всякий раз, когда взглянешь на него, вспоминая о нас. Просим тебя, учись. Мы знаем, что должен приехать профессор Хосе. Веди себя хорошо и слушайся его. Целуем, мама и папа. Люба, как обычно, пустила слезу, да и у Нины увлажнились глаза. Она прижала к себе письмо и потрогала кубики в кармане. В этот момент в сопровождении садовника в комнату вошли ее друзья. «Вот и мы поздравляем! Ты стала чуть старше!» — обняла ее Рокси. «Ты рада?» — спросила целую ее в щеку Фьоре. «Очень!» — ответила Нина, показывая полученное письмо. «С днем рождения!» — хором поздравили ее ребята. Ческо вышел вперед и, смущаясь, протянул ей конверт. — Это тебе от нас и от Додо. Нина вскрыла конверт и обнаружила неожиданный и оригинальный подарок — фотографию своих друзей в рамке. Под каждым было написано имя, а на обороте была надпись. «Нине — маленькая волшебница, умеющая летать». — Какая прелесть! — Мне очень приятно, — сказала девочка растроганно. «Это замечательный подарок!» «Когда празднуем?» поинтересовался Ческо. «Только не сейчас. Момент не совсем подходящий». Ребята переглянулись, Люба развела руками, кот и пес вздохнули и растянулись на ковре. «Ты грустишь, потому что здесь нет твоих родителей?» спросила Фьоры. «Нет, причина, мне кажется, в другом», внимательно посмотрев на Нину, сказал Ческо. «Он был прав». Нина еще находилась под впечатлением увиденного сна, который она не хотела пересказывать друзьям. «Пошли в Акуао Профундис, надо посоветоваться с Максом. Может, он объяснит, что делать с числами?» Нина быстро зашагала по коридору, за ней поспешили остальные. В лаборатории Макс приводил в порядок внешность андроида Андоры, которая явно не возражала. Привет, ребята. «После того, как я заблокировал микрочип в ее мозгах, она прямо похохошела», — пошутил он. Даже Нина рассмеялась его шутке. Она не успела приступить со своими расспросами о числах, как Макс неожиданно заявил. «ЭТГ прислала экстренное сообщение. Тебе нужно срочно лететь на Ксоркс. Мирабелис Фантазио встретился с серьезными трудностями. Беги и принеси зуб дракона». и я приступлю к процедуе отлета. Нина быстренько сбегала на виллу, и через несколько минут зуб дракона был уже в руках у Макса. Макс вставил его в компьютер для зарядки энергии, затем, на глазах у сгорающих от любопытства ребят, набрал имя Нины и ее код на клавиатуре. Было 12 часов 3 минуты и 8 секунд. Нина уселась в стеклянное кресло, и сжала Люкс. «Пока, ребята. Когда я вернусь, вы будете еще здесь. Даже не сдвинетесь с места. А на часах будет все то же время. Это путешествие — самый лучший подарок на мой день рождения». Фиора вцепилась в руку Рокси. Ческо внимательно наблюдал за манипуляциями Макса. Стеклянное кресло начало вибрировать. Слепящий луч и разноцветный вихрь Отрезали девочку от остальных, талдом стал прозрачным, голубая вспышка заполнила лабораторию, в которой остались Макс и ребята широко разъянутыми ртами. Полет начался. Нина хорошо помнила впечатление, которое испытала в первый раз. Искрящиеся облака обволакивали ее тело, и скоро она оказалась внутри хрустальной сферы, которая стремительно неслась сквозь Вселенную. На этот раз Нина спокойно оглядывалась по сторонам. Она видела, как удаляется Земля, как исчезает из виду вся Солнечная система. Нина пролетала мимо больших и малых галактик. Вселенная пульсировала жизнью. Много раз бескрайнее черное небо взрывалось яркими вспышками проносящихся комет. И опять, как и в прошлый раз, она очутилась в резинообразной массе без света, звука и времени. Это было ничто, заполненное всем. И это означало, что она проникла в магическую вселенную, где время и пространство слиты воедино. Нежная музыка коснулась ее слуха. Талдом продолжал оставаться прозрачным, но из глаз Гуги в направлении галактики Алхимидия вырвались два красных луча. Налетевший ветерок взлохматил Нинины волосы, и девочка увидела приближающуюся в изумрудном блеске шестую луну, вокруг которой вращались три солнца и тысячи звезд. За несколько метров до прелунения перед Ниной предстало бескрайнее море света. Его образовали сто или двести ксорексианцев, составлявших гигантский оркестр. Каждый держал музыкальный инструмент, скрипки и альты, контрабасы и флейты, Арфы и барабаны, фаготы и виолончели сверкали, словно драгоценные камни. Три дирижера колыхались на возвышении в самом центре оркестра. По их знаку оркестр заиграл, полилась божественная музыка, завораживающая душу, волны гармонии наполнили атмосферу, проникая повсюду. Космос, свет, цвет и мысли слились в единое целое. Захваченная мощной симфонией Нина подняла глаза вверх. Три солнца обменивались лучами, и пять лун кружились между звезд и планет. Вся галактика-алхимидия пульсировала в ритме чарующей музыки. Нина заплакала от восторга, глядя на этот волшебный спектакль. Слезы катились по ее щекам. Это была вода счастья, омывавшая человеческое лицо. Девочка была безмерно счастлива. Неожиданно красный луч осушил ее слезы, оркестр исчез вместе с музыкой, наступила полная тишина. Только сейчас Нина заметила, что находится перед Мирабелис Фантазио. Лаборатория была великолепна в своем радужном сиянии. Рядом с колонной из твердого света стояла мать всех алхимиков. Ее нетеобразное тело клыхалось из стороны в сторону, а глаза излучали нежность. «Добро пожаловать, Нина, 5523312». Ты услышала гармонию вселенной, музыку, образованную чистыми мыслями. Словно свет, она проникает прямо в чувство порождающие жизнь. Телепатический голос Этереи пронизал все существо Нины. «В гармонии нет места фальши. В ней только истина. Она равновесие всего на свете. Ты меня поняла?» «Мне кажется, да, хотя это сложно. Музыка, которая звучала, содержала в себе что-то, чего я никогда прежде не слышала. Странные звуки, фантастические». Гармония, созданная нотами и мыслями? Правильно. Концерт был посвящен тебе. У меня есть еще один подарок на твой день рождения. Но сначала посмотри на Мирабелис Фантазио. Питающая ее энергия скоро иссякнет. Ласточки острова Пасхи несут много идей, но этого недостаточно. Очень важно, чтобы дети больше мыслили и мечтали. Первая тайна тобой открыта. Теперь предстоит открыть вторую. Нина оглядела гигантскую лабораторию. Она светилась так ярко, что пришлось прикрыть глаза. А где я могу найти вторую тайну? Ямбир проводит тебя в чудесную землю, где красота перемешана с коварством. А сейчас мой магический подарок. Этерея взлетела высоко вверх и оттуда бросила сверкающий кубик, сделанный из красного гуазила, магического камня шестой луны. Кубик упал прямо в руки Нины. Он похож на те два, что у меня уже есть. Но для чего служат эти три кубика? От Этереи пришел загадочный ответ. Первые два кубика содержат семь нот. В гуазиловом кубике восьмая нота. Но когда и где она прозвучит, я не могу тебе сказать. Не можешь сказать, почему, удивилась девочка. Не задавай вопросов, на которые можешь ответить сама. Используй знания, используй музыку, в словах. В звуках и в числах вся Вселенная. Профессор Миша все это уже объяснил тебе. Но есть такие вопросы, на которые у меня нет ответов. Например, что нужно сделать для изменения сути чисел Каркона? Или вот этот сон с монахом, который... Нина не успела закончить фразу, как Этерея приблизилась к ней, и в ее огромных глазах Фантастического синего цвета, словно в зеркалах, отразилось лицо девочки. Чтобы торжествовать победу, ты должна сразиться со злом. Используй знания, используй музыку, используй числа. Прислушайся к себе. Слушай только свое сердце и не слушай голос. Гармония блокирует жестокость. Равновесие «Содержит ритмы и цвета. Будь осторожна с голосом, который стремится увести тебя от нас». «Ты говоришь о голосе убеждения? Монах и есть этот голос?» взволнованно спросила Нина. «Он будет возвращаться, потому что он внутри тебя. Против него только твоя воля». «А сейчас, думая о второй тайне», Ищи гармонию. У тебя есть восьмая нота, и ты должна научиться владеть ею. Помни, слова зачастую носят маски. Будь внимательна к тому, что слышишь. Бывает, что зло притягивает сильнее добра, и только гармония открывает истину слов. Произнеся это, Этереза колыхалась и, вспыхнув, исчезла, оставив девочку в одиночестве. «Еще одна лекция по алхимии и философии», — подумала Нина. Плывя в атмосфере ксорекса и размышляя над словами Этереи, над собственными сомнениями и страхами, девочка неожиданно на что-то наткнулась. «Сбаккио!» — воскликнула она. Гигантский теннисный мяч радостно засмеялся, и тут же рядом оказалась Ондула, бабочка с человеческим лицом, которая весело подмигнула Нине. За ней следовал Тин-Тиннио, забавное животное в форме колокола, издававшее Тин-Тин при каждом шаге. Издали, с берега озера, девочка помахивала плавником Куаскио. Ондула облетел вокруг Нины и протянул ей букетик цветов месиль. Девочка поблагодарила и в это время почувствовала порыв горячего ветра, налетевшего сзади. Нина повернулась, и увидела, как открылся вход в Мирабелес Фантазио. Оттуда вырвался яркий луч синего цвета, принявший очертания деда Миши. Профессор Миша поднял руку и пальцем написал огненные слова, которые на несколько секунд повисли в воздухе. «С днем рождения, моя дорогая девочка!» Обрадовавшись, Нина хотела подбежать к деду, но его тело взлетело ввысь, и сильный порыв ветра унес его прочь. Обратный полет был мгновенным, словно вспышка. Темнота и цветные блики, кометы и болиды в одну секунду промелькнули перед глазами Нины, сжимавшей талдом. Когда она пришла в себя, то уже сидела в стеклянном кресле подводной лаборатории. Макс и ее друзья пребывали все в тех же позах, стоя перед ее отлетом на Ксоракс, а стрелки часов не сдвинулись с места. «Опля, вот и она!» — захлопала в ладоши Рокси. «Как дела?» — спросила Фьоры. Нина встала с кресла, все еще под впечатлением от посещения шестой луны. «Дедушка, это Рея. Огромный оркестр. Это было великолепно!» «Оркестр?» — переспросил Макс, подходя к ней. «Да, Макс!» Они играли в честь моего дня рождения. Они играли для меня. Гармония Вселенной — это фантастика. Я не знаю, как объяснить это словами, — отвечала счастливая Нина, вынимая из кармана букетик цветов миссиль, подаренный ондулой. — Да, это большая честь слушать их музыку. Когда я был на Ксогоксе, мне это не довелось, хотя мне много рассказывали о ней, — сказал андроид и, склонившись, понюхал цветы. «Ах, миссиль! Какой чудесный запах! Я поставлю их в вазочку!» «А что еще там было?» — спросил Ческо. Нина достала из кармана гуазиловый кубик. «Это третий кубик. Мне дала его эта Рея. Первые два издают семь нот, а этот — восьмую». Она подбросила кубик в воздух, чтобы услышать необычную ноту, но кубик не издал ни звука. Ческо поймал его на лету, Потер майку и протянул Нине. «Попробуй еще раз». И снова ничего. Кубик красного цвета не звучал. Тогда вмешался Макс. Может, его звук не слышен именно здесь. Может, в другом месте. Нина решительно встала. «Нам нужно взять ямбир и отправиться в прошлое. Пора владеть второй тайной. Может быть, кубик эторей предназначен для этого». «Когда мы отправимся?» — поинтересовалась Фьёре. «Как можно скорее?» — ответила Нина. «Но сначала я хочу посоветоваться с магической книгой. Может, она сообщит что-нибудь о Газиловом кубике?» Ребята распрощались с Максом и помчались в лабораторию виллы. Там Нина подошла к книге, положила руку на страницу и спросила. «Книга, скажи, что я должна сделать, чтобы зазвучал Газиловый кубик?» Восьмая нота останется тайной, пока не начнется танец. Старайся ничего не делать в спешке, иначе тебя охватит паника. Твои поступки должна сопровождать гармония, тогда тайна, которую ты ищешь, будет спасена. Прежде чем отправиться в путь, ты должна взять с собой рубиновую пыль, она тебе пригодится. И книга захлопнулась, оставив всю четверку в недоумении. «Танец? Какой танец?» удивленно спросила Рокси. «Наверное, нам предстоит станцевать что-нибудь», предположила Фьора. Нина и Ческо переглянулись. Мальчику вдруг пришла в голову неожиданная мысль. «А не может ли быть связи между музыкой, которую ты слышала, танцем и восьмой нотой?» «Не исключено», согласилась Нина. «Я думаю, что в этой ноте содержится какой-то секрет. Непонятно только, зачем я должна взять с собой рубиновую пыль. Она не годится ни для плясок, ни для музицирования. Обычно ее есть ондула для того, чтобы пробудить свои магические способности. Фьора подошла к камину, на полке которого стояла банка с содержимым красного цвета. «Вот она, рубиновая пыль. И сколько ее взять?» «Бери все», — ответила Нина. только давайте сначала проведаем Додо, узнаем, как он себя чувствует, а от него прямо и отправимся. Они вышли в коридор, где к ним, радостно виляя хвостом, в предвкушении прогулки, бросился красавчик и вместе с ребятами побежал к дому Додо. Додо, между тем, был под пристальным наблюдением. В переулке у самого его дома ошивались и Рена, и Гастила, в шляпах и куртках, с обычной буквой «К» на груди и следили за домом мальчика. Но ребята так спешили, что не заметили андроидов. Пойдя в дом, они обнаружили там профессора Хосе, который вел урок истории Додо все еще с перевязанной головой внимательно слушал учителя. Итак, Наполеон Бонапарт был императором, начал был профессор, но замолчал, увидев Нину с друзьями. оля ля, -ля. «Какой приятный сюрприз!» — обрадовался Додо. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Фьоре. Нина подошла к учителю. «Пожалуйста, ни о чем не спрашивайте, но нам нужно срочно уехать. Не могли бы вы сказать родителям моих друзей, что мы закрылись на вилле и занимаемся там?» «Хорошо, я сделаю это», — согласился профессор Хосе с серьезным видом. «Ты уверена, что у меня нет повода для беспокойства?» «Ни в чем нельзя быть уверенным, дорогой профессор!» Философский ответ девочки заставил профессора засмеяться. Он поднялся со стула с книгой в руке и воскликнул. «Клянусь всем шоколадом мира, Дудо, следующий урок проведет Нина. Это будет мой подарок ко дню ее рождения!» Все засмеялись шутки профессора, а додо спросил ческу «А что, собственно, случилось?» «Ничего страшного, мы просто забежали узнать, как дела, а дальше мы отправляемся на поиски второй тайны», сказала ему на ухо Ческо. «Когда вернемся, все тебе расскажем». Нина приобняла Додо. «Без тебя нам будет трудно. Я буду д -д -д думать о вас все время. -ру -ру Рубин здесь, со мной». Глаза Додо заблестели от слез. «Глотни несколько капель». Это поможет тебе умерить грусть». Нина протянула мальчику флакон с медом «Ментис» смесью чистого меда и утренней росы, изгоняющим меланхолию. Додо только собрался открыть пробку и ощутить запах мёда как послышался свирепый лай красавчика и какой-то шум. «Профессор!» — нахлобучил шляпу и поспешил к выходу посмотреть, что случилось. но он успел заметить лишь две тени, метнувшиеся в полутёмный переулок. Это спасались бегством от красавчика Ирена и Гастило. «Спокойствие, все под контролем», — объявил Хосе, входя в комнату вместе с Догом. «Ручаюсь, с Додо больше ничего не случится. Я все время рядом с ним». Нина выглянула в окно и задумчиво протянула. «Надеюсь, мэр ЛСЛ...» не выкинет очередную пакость, пока нас здесь не будет. Я не знаю, кого надо больше бояться, его или Каркона. Ты думаешь, они заодно? Не знаю, но этот мэр мне не нравится. Голос Нины прозвучал печально. Хосе положил руку ей на плечо. Не волнуйся, до не попадет в тюрьму. Я поговорю с мэром и все улажу. Нина кивнула в знак благодарности, и посмотрел на додо, который выпил чуть ли не половину флакона. Вку-вку, вкусно. Грудь почти про -п -п прошла. Все рассмеялись. Вечер опускался на город, и ветер становился все свежее. Зажглись уличные фонари. Ребятам пора было возвращаться на виллу Эспаси. У дома садовник Карло собирал опавшие листья и ветки. Люба, мы идём учить уроки. — крикнула Нина с порога. Из кухни послушалось мяуканье Платона и удивленный голос Любы. — В это время? А ужинать? Я приготовила лазанью и жареную картошку. У Рокси потекли слюнки. — Жареная картошечка? Ой, как хочется! — От картошки толстеет рассудительно заметила Фьоры, на ходу взглянув на свое отражение в зеркале. — Ох уж эти женщины! — вздохнул Ческо, — А Нина сердито одернула подругу. «Мы идем или нет? Жареную картошку поедим завтра». Они спустились в вакуао Профундис. Нина проверила, все ли на месте для путешествия. перо Гуги, талдом, рубиновая пыль, три кубика и, разумеется, ямбир. И объявила Максу. «Мы отправляемся в поход за второй тайной».